Обленился, как сибирский кот. Вот что, собирайся, а то одна уйду. Ну вот и отлично. А я отдохну. Обрадовался Василий ф ё д о р о в и ч и стал расшнуровывать туфли. Зинаида Михайловна пришла поздно. От нее немного п о п а х и в а л а вином, и Василий ф ё д о р о в и ч отпустил по этому поводу безобидную шутку. Жена промолчала. Ну что ж молчишь? Расскажи, как там веселились. Отогнав от себя сон, спросил Василий Федорович и потянулся за сигаретами. Не к у р и пожалуйста, и так дышать нечем. Это почему же нечем? Окно открыто, и все равно не дыми, противно. Василий Федорович пожал плечами. «Если противно, пойди в ту комнату». Зинаида Михайловна посмотрела на сонное лицо мужа, и злое чувство подняло свое душе. Она вскочила с кровати, свернула свое одеяло, простыню, матрац и ренос из комнаты. Василий Федорович с недоумением посмотрел ей вслед, и с досадой, затушив сигарету, двинулся за женой. Та лихорадочно устраивала постель на диване в столовой. «В чем дело, Зина?» а да что с тобой?» «Уйди отсюда, пожалуйста». «Да объясни ты, наконец, в чем дело?» «Какая муха тебя укусила?» «Обозлилась, что к о л е ш и н ы м я не пошел». н ну, виноват, виноват, извини. И не злись. Все. А то посмотри, как разошлась. А? Глаза гром и молнии мечут. А ты хочешь, чтобы они любовь да ласку источали? По какой такой причине? А что, так уж и нет этих самых причин? Тоже, начиная раздражаться, спросил Василий Федорович. Зинаида Михайловна резанула мужа, Испепеляющим взглядом. Ей захотелось сейчас же высказать мужу все, что накопилось у нее на сердце. Конечно, конечно, ты осчастливил меня. Ох, как осчастливил! Жизнь-то райская! Василий Федорович понял, что разговор предстоит длинный, и устало опустился в кресло у окна. Ну, давай, давай, продолжай. «Да уж послушай, выскажу, выскажу, все выскажу. Нет больше моего терпения. Ты подумал хоть раз, какую радость я имею в жизни? Работа, магазин, кухня, стирка, уборка, опять работа. Ты черствый, закоренелый эгоист». Василий Федорович решил слушать жену, не перебивая. «Все, что говорила она, — он слышал уже не раз и не два. Нового она в сущности ничего не добавила. Но думал он сейчас о другом. Вспомнилось, как почти два десятка лет назад он, окрыленный, почти обезумевший от счастья, вбежал к ребятам в о б щ е ж и т и и с двумя бутылками вина и огорошил всех невероятным сообщением. «Ребята, поздравьте!» Мы с Зинушкой расписались, так что гуляем. Кто позавидовал? Кто посочувствовал? Еще одна холостая единица гибнет. н у поздравляли все. Выбор одобрили тоже в сущности все. Зина была все-таки интересной девчонкой. Василий Федорович смотрел на Зину Михайловну. И с г р у с т и думал, как безжалостно время. Женщина, сидевшая на диване, даже отдаленно не напоминала ту Зину, которую он когда-то, трепещавшим сердцем, вел в ЗАГС. Зинаида Михайловна сидела все в той же оскорбленно-непримиримой позе. Волосы ее растрепались, неприбранные они предательски обнажали посидевшие пряди, В открытый ворот рубашки проглядывало стареющее тело,